Вернувшись в Гатчину, великая княгиня передала мужу содержание своего разговора с императрицей. Павла Петровича это не удивило и не огорчило. Он знал, что мать не любила его с детства и так искренне платил ей той же монетой, что в его душе не оставалось места даже для горя или досады. Екатерина не ошибалась. Саревич действительно свято чтил память своего несчастного родителя и таил в душе мысль посмертно отомстить матери за неправильное погребение законного русского императора в стенах простой монастырской обители. «Мать моя, умная женщина», — сказал Павел с грустной улыбкой, когда его супруга окончила свой невеселый рассказ. Но если судьба не послала мне в удел ее исключительного ума, то с ролью глупца я тоже мириться не желаю. Положим, не одобрят меня потомки. Но самое большое, что они сделают, это придадут мою мать забвению, тогда как моя мать окажется, наверное, не так забываема. Ее и вспомнят, и осудят, и по косточкам разберут. Ну, Господь с ней. Пора бы о душе подумать, а не о Зубовских и Мамоновских кафтанах. Так что ж, в конце концов, мне-то лично она, стала быть, вовсе не отпускает денег на предстоящее торжества. Но ведь ко мне накладно прислать придворных и портного, и сапожника, и отдать приказ подкинуть подметки наследнику русского престола ко дню бракосочетания его старшего сына приходится в старых сапогах маршировать на парадном выходе, опять за разбойником Айзелем посылать. Не знаю, право, как хочешь. Ну, хотеть-то, положим, мне здесь нечего. Надо делать не то, что я хочу, а то, что могу. И пока я еще жив и успею восстановить ту правду, от которой уклонилась моя умная, но не особенно великодушная матушка... Приходится мириться с жизнью так, как она сложилась. Рукой обуха не перешибешь. И цесаревич приказал послать за Кутайсовым. Час спустя фаворит цесаревича вошел к нему вместе с ярким и вертлявым евреем Айзелем Грошманом, от самой двери начавшим отвешивать самые униженные поклоны. Он подвигался вперед какими-то странными прыжками, согнув колени и так низко пригибаясь к полу, что напоминал плавающего человека. — Будет тебе приседать. Что за танцмейстер? — презрительно улыбнулся цесаревич. — Шею отвертишь, кланяясь. Знаю, что ты меня как огня боишься и как умный жид понимаешь, что за мной твои услуги со временем пропадут. — Стой и слушай внимательно. «Ты слышал что-нибудь насчет будущей женитьбы моего сына?» «Как не слыхать, ваше царское высочество? Все про это знают и очень даже радуются». «Чему же они радуются?» — наморщил брови Павел. «Да как же не радоваться? Ведь когда к празднествам двор готовится, все к нам, евреям, за деньгами придут». «И ты уже давал деньги на предварительные расходы?» по встрече будущей русской императрицы. Как же возможно без этого? Как же можно такое дело без Айзеля сделать? Никак это невозможно. Кто же именно? Невозможно наизусть запомнить, ваше царское высочество, уклонился ловкий еврей от прямого ответа. На записках все это записано и рассчитано, а наизусть никак невозможно знать».